Данила подумал и сказал, мы ведь на правом берегу Волги. Так, значит, ехать нам только влево. Вниз по течению ехать нельзя, там Казань. Прямо в руки к татарам приедем. Если мы выехали на Волгу промеж Казанью и круглой горой, то, подавшись влево к ней, и приедем. А если выехали выше, то от нее поедем. Все же это лучше. Авось на жилье наедем какое. И прокаратуем ночь, а поутру разберемся. Направо же так и так ехать несподручно. — Верно решил, браток. Поехали, — сказал Терентий. Данила теперь ехал первым. Кони шли, спотыкаясь о неровности и камне, преграждающей путь, но под кручей ветер брал меньше, и потому казалось теплее. Однако вскоре на берегу пошел такой бурелом, что пришлось отъезжать на более пологую ровную часть берега и ехать уже там. Метель густой пеленой снова окутала их. Ух, как расходилось-то! Совсем ничего не видно! — Держитесь ближе друг к другу, братцы, а то не ровен час растеряемся! — крикнул Терентий. Проехали порядочно, но никакого намека на жилье население не было. Вьюга крутила по-прежнему... Кони от усталости часто вставали, а седаки снова сильно прозябли и теряли силы. Опять угроза смерти витала над заблудившимся отрядом. «А что, если нам в снег зарыться?» — предложил Бровкин. «Сказывать, что в снегу теплее, и так спасаться можно». «Сами-то мы укроемся, а с конями как? Их в снег-то не зароешь?» «Ой, пойдемте лучше, круче берега, нас там хоть ветер не будет брать» предложил Сухоруков. Терентий вдруг замер на месте. Ему почудился собачий лай. «Неужели это мне попричилось?» — думал Терентий. Но вскоре снова послышался собачий лай. Терентий быстро смахнул с головы шапку и, приложив к уху, ладонь, напряженно слушал, но ничего больше не слышал. «Стойте, тише вы! И «Как собака лает!» — вскричал толмач, остановились и стали прислушиваться, и опять ничего не услышали. «Что за оказия!» — уж втру горять слышал собачий лай, а как прислушаешься так ничего нет. Вдруг совсем ясно, где-то недалеко залаяла собака. «Слава тебе, Господи! Прям ведь собака!» «Пошли, братцы, лай значит, тут жилье» напрягая последние силы, все поспешили в сторону, откуда слышался лай. «Эй, кто там?» — кричал кто-то. Русская речь была радостной неожиданностью. «Дружок, дружок, поди сюда! Кто там? Кто там?» — повторил тот же голос. Сквозь темноту и снег на обрыве кручей проступил силуэт человека. — Ну, давайте обходите кручу вон с той стороны идите за мной, — сказал хозяин. Следуя за ним, все подошли к землянке, доверху занесенной снегом, вошли в нее. — Здравствуйте, добрые хозяева! — Обогрейте нас и приютите. Не глядите, что мы в татарской среде. На то у нас нужда есть, — сказал Данила. — А нет ли у тебя, хозяин, какого-нибудь кутка для коней? — Вишь ведь, что творится-то на воле, продрогнут, — спросил Дьячков. Хозяин задумался, а потом сказал, — Пойдемте со мной. И он вместе с Дьячковым и Каменем вышел из землянки. В землянке было непривычно тихо после целого дня, проведенного на неистовом ветру пурги. Вой ее казался далеким, приглушенным, не верилось, что кончился этот путь, что не грозит смерть